потому что раненый Дегиш лежит в Фонтенблоу. Я, Богу, ничего не понимаю. Ой, если бы я имел в честь и надаваться Де Сент-Иньяном, я бы моментально понял. И что бы вы сделали? Я тотчас же переменил бы комнаты, которые вы занимаетесь здесь, на свободные комнаты господина Дегиша. Что за фантазия? С негодованием сказал Де сент -Иньян. Отказаться от соседства с королем, от этой привилегии, которой пользуются только принцы крови, герцоги и перы? Дорогой демоликорн, позвольте мне заявить вам, что вы сошли с ума. Сударь, с серьезным видом отвечал молодой человек. Вы делаете две ошибки. Во-первых, я называюсь просто Маликорн. А во-вторых, я в здравом уме и, вынув из кармана бумажку, прибавил. Вот — вы послушайте, а потом прочтите эту записку. — Слушаю, — отвечал де Сент-Эньян. — Вы знаете, что принцесса стережет лавальер, как Аргус, Нимфу и О, — знаю. — Вы знаете также, что король тщетно пытался поговорить с пленницей. Ну, ни вам, ни мне не удалось доставить ему этого счастья. Да, вы могли бы рассказать на этот счет кое-какие подробности, бедняк Маликорн. А как вам кажется, чего мог бы ожидать тот, кто придумал бы способ соединить любящие сердца? О, король сыпал бы его своими щедротами. Господин де Сентеньян, ну, разве вам не хочется отведать королевской благодарности? Понятно, — отвечал де Сентеньян, — благодарность моего повелителя за умелое исполнение обязанностей будет для меня крайне драгоценна. Так взгляните на эту бумажку, граф. Что это такое? План? План комнат господина дегиша которые, по всей вероятности, станут вашими комнатами. О, нет, никогда. Почему? Потому что мои две комнаты составляют предмет вожделений многих придворных, которым я их, конечно, не уступлю. На них покушаются господин дороклор господин Даля господин Данжо. В таком случае, прощайте, граф. Я предложу одному из этих господ мой план и разъясню связанные с ним выгоды. Почему же вы сами не займете этих комнат? Недоверчиво спросил де Сент-Эньян. Потому что король никогда не удостоит меня своим посещением. А к этим господам пойдет без всяких колебаний. Как? Король пойдет к этим господам? Ха! Пойдет ли? Десять раз, а не один. Вы меня спрашиваете, будет ли король посещать квартиру, которая расположена в таком близком соседстве с комнатой... Мадемуазель де лавальер. Хорошее соседство. В разных этажах. Маликорн. Развернул бумажку, намотанную на катушку. Обратите, пожалуйста, внимание, граф, сказал он, что пол в комнате мадемуазель де лавальер простой деревянный паркет. Ну так что же, А то, что вы позовете плотника, его приведут к вам с завязанными глазами за пруд, и он сделает отверстие в вашем потолке. Следовательно, в полу комнаты мадемуазель де лавальяр. Ах, боже мой! Встречал де Сент-Иньян, точно вдруг прозревший. Вот гениальная мысль! Она покажется королю самой заурядной, уверяю вас. Влюбленные не думают об опасности. Какой опасности боитесь свой граф? Ведь это страшно шумная работа. По всему дворцу будет слышно. Ручаюсь вам, граф, что присланный мной плотник будет работать без всякого шума. Он выпилит особой пилой четырехугольник в шесть футов И даже ближайшие соседи ничего не услышат. «Ах, дорогой Маликорн, у меня голова идет кругом».